Глава 22. Френ. Френ собиралась пропустить визит к врачу спустя 6 недель после родов, но заставила себя пойти. После рождения Рози она старательно посещала врача, поэтому решила, что должна сделать то же самое после Авы, даже если ей нечего было рассказать. В её беременности тех не было почти ничего особенного, они были более или менее нормальными. Обычная утренняя тошнота, небольшая изжога. У неё ни разу не было тех пугающих периодов, когда она не чувствовала движения ребёнка. Её не волновало то, что она может съесть что-то потенциально вредное. Всё было нормально, кроме, пожалуй, её душевного состояния. В приёмной сидели ещё три женщины, все с большими животами. Две из них уставились на Аву, а другая Очевидно, уже мать сосредоточилась на своём журнале. Френ не обиделась на это. Когда у тебя самые дети, ты не тратишь свободное время на то, чтобы смотреть на чужих. "Френ", сказал доктор Прайс, появляясь в дверях своего кабинета. "Входите". Френ собрала свою сумочку и детское сиденье и зашаркала в кабинет. "Привет", сказал он, садясь за стол. "Рад вас видеть". Я тоже рада вас видеть, сказала Фрэн. Это была правда. В докторе Прайсе было что-то такое, что всегда успокаивало её. И она хотела почувствовать себя спокойно хотя бы на несколько минут. Несмотря на решение оставить прошлое в прошлом и двигаться вперёд с Найтджелом, она чувствовала, что ошибки всё равно будут преследовать её. У доктора Прайса были седые волосы и очки, сидевшие на кончике носа. Любовь клетчит им рубашкам с короткими рукавами и хлопчатобумажным брюкам. В ходе визитов во время первой беременности они проводили большую часть приёма, обсуждая самые разные вопросы, кроме самой беременности. Штраф за парковку, который оспаривала его девятнадцатилетняя дочь, недавний отпуск Френ на Бали и его возмущение по поводу 5 долларов за чашку кофе, грабёж среди бела дня. Но во время второй беременности доктор Прайс стал более серьёзным. Он начал задавать вопросы о здоровье, спрашивал, хорошо ли она себя чувствует, следит ли за собой. Это было приятно и в то же время неудобно, как будто он видел то, чего она не хотела, чтобы он видел. Сегодня, когда он сидел перед ней, Френд поняла, что не может встретиться с ним взглядом. Итак, Как прошли первые недели? Прекрасно, сказала она. Много спит ли? Кто-нибудь когда-нибудь отвечал да на этот вопрос? Только отцы, как кровотечение прекратилось. Хорошо. И никаких проблем ни с чем? Да, подумала она. Мой ребёнок может быть не от моего мужа. Нет. С минуту он молчал. Френ. М? Вы не смотрите на меня. Он был прав. Она сосредоточилась на пятне на стене справа от его головы. Френ заставила себя посмотреть на него и заметила, что его глаза были поразительно голубыми. Настроение в целом сниженное. Да, ответила она. Необъяснимые приступы раздражения. не совсем необъяснимые есть проблемы со сном да моя новорождённая об этом заботится вам кто-нибудь помогает семья франт пожала плечами её мать отец и брат были в Сиднее и жили своей собственной жизнью будучи преуспевающими её брат со своей женой были инвестиционными банкирами и предпочли не иметь детей чтобы это не мешало их карьере Её родители, которые называли себя деловитыми пенсионерами, приезжали в Мельбурн один-два раза в год, обычно когда это совпадало с мероприятием, на которое они хотели пойти, например, с выставкой или мюзиклом. Френ могла бы позвать их, если бы действительно было трудно и знала, что они приедут, но они бы не поняли. Преуспевающие люди не имеют проблем с новорождёнными. у них не бывает проблем в браке у них определённо не бывает внебрачных связей или внебрачных детей ладно френ прозвучит драматично но я хочу чтобы вы были откровенны вы обдумывали или планировали самоубийство у вас были мысли причинить вред аве вопрос поставил её в тупик у кого есть время строить планы о самоубийстве, когда только родился ребёнок. Уж точно не у неё. И она никогда ни на долю секунды не задумывалась о том, чтобы причинить вред своей дочери. Нет. Она хотела бы иметь послеродовую депрессию. Тогда он мог бы дать ей таблетку и направление к психологу, который бы всё уладил. На мгновение ей понравилась эта мысль. прекрасные тихие сеансы в чистом кабинете с психотерапевтом, разговор о ее чувствах. Энш, вероятно, составила бы график дежурств, и соседи каждый вечер заходили бы, чтобы помочь с готовкой. Эсси, Барбара или миссис Ларрит время от времени забегали бы, чтобы забрать кучу нестиранного белья, пока Фрэнс спит. Но у нее не было после родовой депрессии. У нее был, вероятно, незаконно рожденный ребенок. Для этого никто не будет составлять график дежурств. Но я всё же хочу у вас кое-о чём спросить, сказала Френ. Да. Он снова снял очки. Что такое? Можно ли узнать, является ли ваш муж отцом вашего ребёнка без его ведома?